виктор «Мои люди оценивают шансы на успех примерно 50 на 50. Имеется риск, что девятый утратит возможность мыслить, но это никак не повлияет на его тело. Поэтому наши опыты не прекратятся. Нам нужно лишь его тело, а оно останется в идеальном состоянии в любом случае. Мы можем гарантировать его бесперебойную работу еще как минимум 90 лет». Сейчас процесс взросления идет как и положено в его возрасте, но, скорее всего, он остановится, достигнув определенного уровня развития. Судя по всему, по прогнозам, примерно 20-25 лет. В этом возрасте мальчик и будет находиться всю свою жизнь, практически не меняясь. «Это отличная новость». Необходимо установить, каким образом организму девятого удается это делать. Выделить все отвечающиеся за вечную молодость соединения, попытаться синтезировать их и провести испытания. Если нам удастся создать препарат, поддерживающий молодость, можно смело записывать глав сильнейших родов в слуги рода. Они будут готовы пойти на все, чтобы до конца жизни оставаться молодыми. Ага ты мой бриллиант». «Как ты себя чувствуешь, мальчик?» — спросил Кианг, остановившись перед камерой Виктора. Они с Кливом встали достаточно далеко от прутьев, прекрасно зная, что девятый может кинуться в любой момент. Мальчишка стал намного умнее и теперь не выплескивал всю энергию, оставляя ее для подобных случаев. Да и его энергетическое лезвие выросло до тридцати с лишним сантиметров. «Я чувствую, что смогу сейчас прикончить вас обоих всего за пару секунд», — сказал Виктор. После того, как битва со стеной была закончена, Виктор начал отжиматься и уже совершил больше сотни повторений, но даже не запыхался. «Этого я не могу тебе позволить сделать. А вот стать идеальным оружием в моих руках запросто. Уже завтра ты будешь называть меня хозяином, и выполнять любое мое поручение. Надеюсь, я останусь доволен твоей службой, и за всю жизнь тебе не расплатиться со мной за утрат руки». Услышав эти слова, Девятый яростно закричал и бросился на решетку, выпустив при этом энергетические лезвия, которые не достали до Кианга сантиметров 10 Мужчина ухмыльнулся и смахнул лезвие в сторону, также воспользовавшись силой. «Пока ты слишком слаб, чтобы предоставлять для меня угрозу, а к тому времени, как наберешься силы, уже будешь валяться у моих ног, словно послушная собачонка», — сказав это, Кианг хватил Девятого за руку и кивнул Климову. Ученый достал инъектор и вколол мальчику препарат, без которого все их планы не стоят и выеденного яйца. Препарат был сделан на основе генетического материала восьмой, и поэтому тело девятого не могло бороться с ним. Виктор стоял и с ненавистью смотрел на своего врага, пока в глазах у него не начало мутиться. Мальчик тряс головой, пытаясь избавиться от этого состояния, но делал только хуже. Сознание отказывалось ему подчиняться, устраивая что-то невероятное. Вскоре к круговерти прибавились какие-то голоса, которые мальчик не мог разобрать. Голоса постепенно усиливались, пока в один момент не превратились в один монотонный гул, который заставлял Виктора стонать от боли. Он думал, что уже смог покорить любую боль, сделать ее своей силой, но как же он ошибался. Физическая боль была ничем по сравнению с этой. Хаос красок и круговерть образов накладывались на этот звук и вместе создавали нечто ужасное. Что-то, что просто уничтожало сознание Виктора. Вот были стерты все его воспоминания о пребывании в лаборатории Кианга и об опытах, проводимых над ним. Вот исчезли воспоминания Анисии, мистери Битти. Исчезали все, за исключением Кианга. Он, наоборот, занимал центральное место в разуме девятого. Именно девятого, и никакого Виктора. «Сама его личность сейчас переписывалась, и делали это два десятка целителей, специализирующихся на психических заболеваниях. Они умели работать с разумом пациентов, уничтожая болезненные воспоминания и заменять их на нужные им. Подобная работа была разрешена только с душевнобольными». После одобрения специальной имперской комиссии за нарушение процедуры получения разрешения следовала немедленная смерть, без суда и следствия, и все целители прекрасно об этом знали. И работали они сейчас на свой страх и риск. Большие деньги и покровительство, стремительно набирающего влияние рода, могли многих убедить перешагнуть через закон. Целители были соединены в одну цепь, А между ними сидели Кианг, Девятый и Восьмая. Их разумы сейчас были объединены. Происходила привязка. Кианг становился хозяином Девятого. Совершая преступление, которое во все времена считалось самым страшным, он делал Девятого своим рабом.